Глава двадцать первая. Все-таки опыт это важная составляющая любой деятельности. У меня не было опыта большого средневекового сражения, когда пять тысяч конных скачут вперед с переполняющим их желанием убить меня. Я все более отчетливо вижу всадников и их решимость, от чего появляются сомнения. Только что я отчитывал Ефрема. А теперь сам допустил мысль, что может что-то пойти не так. Сложно оставаться безразличным. Впрочем, сомнения к ящеру. Включаем боевой режим. «Приготовься!» — услышал язычный голос Алексея. «Лучники навесом!» Неприятель был уже в метрах двухстах, и можно было рассчитывать, что часть стрел точно достигнет передовые части врага. Я не вмешивался в бой. хотя и посчитал, что пока преждевременно пускать стрелы. Нужно подступить метров на 180, тогда не только лучники, но и арбалетчики смогут качественно отработать по врагу. Кроме того, подпуская неприятеля ближе, мы лишаем его возможности отступить без серьезных потерь. Но победа — это только когда враг побежит и в дальнейшем даст и нам уйти, не решаясь вступать в новое сражение. А тактикой наскоков — Нас можно и того победить. То копыт сотрясал землю, вибрации подкашивали и до того волнующихся воинов. Но паники я не наблюдал. Даже те бойцы, чьи коленки дрожали так, что это было заметно со стороны, более ничем внешне не проявляли волнения. Ты можешь бояться, обделаться, дрожать, но выполни задачу. Нет людей, которые не переживают перед боем, если только это не адреналиновые наркоманы. Но эти переживают по-своему, предвкушая. И тут началось. Несущийся впереди всадник, видимо, почувствовал что-то. Или яму должным образом не замаскировали. Но половец резко натянул устцы, вероятно, пережимая челюсти коня. Животному это не понравилось, и конь встал на дыбы. и все бы сложилось для конного воина благополучно, если бы он был в гордом одиночестве. Но ведь притащил за собой толпу, так что нашелся один всадник, идущий следом, который не успел отвести коня и протаранил своего соплеменника. Оба неприятельских воина упали, образовывая небольшой, но затор. Дальше — больше. И то один, то другой конь, несущий на себе вражеского кипчака, Проткнет копыта острым чесноком, отчего животное дергается и вовсе припадает на ногу. На большой скорости, когда часть конных пустили своих лошадей в карьер, любая потеря конем координации движения — это проблема, с которой может не справиться даже очень опытный всадник. А сзади напираются племенники, стремящиеся стать первыми, кто ворвется за периметр русских укреплений. Вот эти воины и становились жертвами заторов, случающихся все чаще, так как уже несколько десятков коней покалечились, попадая в ямы. «Товсь! Бей! Товсь! Бей!» — кричал Алексей, лично командующий лучниками. Почти три сотни лучников, сведенные в единый отряд, причем десятая часть от их состава, Спешившиеся ратники со сложносоставными луками стреляли строго по команде. Алексей направлял лучников. И те били туда, где была наибольшая опасность прорыва половцев. Били и арбалетчики. Ржание коней, крики воинов. Еще часа два назад я наслаждался тишиной. А сейчас не могу себе представить, что можно жить без всего вот этого. Без адреналина, учащенного сердцебиения, нервов. Сложно усидеть на месте, лишь наблюдая за сражением. Да и нужно показать полезность тех войск, которые до сих пор высмеивают. Вон, даже арбалетчики мои работают отдельно, по собственному разумению. Буллинг пехоты нужно пресекать героическими сражениями, создавать социальный рифт, и тогда у меня в копейщики еще конкурс на места будет. «Хоругви! Готовьсь!» — выкрикнул я. Хоругвиями я назвал тот тип построений, которому больше подошло бы наименование «фаланга» или «терция». Но слово «хоругвь» мне больше понравилось. И пусть в иной реальности, лет так через сто двести, так начнут называть отряды в сто человек, здесь я законодатель мода на названия. «Дозволь быть с тобой», — попросился Ефрем. «Будь». «Усмехнулся я. Возглавлять построение я не собирался, но выйти из-за стен гуляй-поля вместе с Харугвей нужно было. Я должен видеть работу воинов, они будут видеть, что не брошены, и сам командующий с ними рядом. Это что касается психологической составляющей. Но была и практическая значимость того, что я собирался выводить пехоту за стены Вагенбурга». Так я хотел сдерживать вражескую конницу как можно дольше, в местах полных ловушек и на расстоянии, на котором стрелы наших лучников могут добивать до врага, пролетая над нашими головами. А еще я хотел опробовать новое оружие, захватить которое, приказал Ефрему. «Раздвигай телеги!» Приказал я, когда копейщики были построены в колонну по 10 человек. Раздвинули три телеги, убрали щиты на них, и после моей команды пехота стала организованно выходить за стены Вагенбурга, чтобы принять свой первый бой, самый важный уже потому, что первый. Сейчас эти пехотинцы, бывшие еще вчера охотниками или крестьянами, сдавали комбинированный экзамен. Во-первых, они должны заслужить статус, по которому окончательно перестанут быть крестьянами, охотниками, бортниками. останут защитниками русской земли во вторых начинается суровый экзамен перед собой же сможет ли воин совладать со страхом с волнением останется ли на позиции и выполнит ли то что требует командир это нужно сделать сегодня в своем первом бою иначе тень трусости никогда не покинет воина было и в третьих Пехота выходит доказывать, что она имеет право быть важной составляющей, меняющейся русской военной системы. Пусть системы братства, так как изменения пока касаются лишь моих воинов, но уже части русской системы. Все мы братья, все русичи, даже если в составе будут иноплеменники, а они будут по духу и вере русскими людьми. Сейчас победим, докажем состоятельность, так и дальше можно будет формировать такие вот отряды. Мало того, многие воины, ну или люди с бойцовскими характерами, которые не имеют прямо сейчас возможности стать воинами или по сословным причинам, или из-за того, что не могут купить себе даже боевой топор, хлынут в братство. Мы сможем, если еды только хватит, целую тьму таких вот воинов собрать. «Держитесь там, люди христианские!» — сказал кто-то из ратников. которые оставались в Вагенбурге. «Спаси Христос!» – отвечали в пехотной колонне. Впору прикрикнуть про лишние разговоры, но этот порыв практически братания нельзя пресекать. Опытные ратники, иноки-братья, которые не так давно смеялись с пешцов, сочувствуют им, уходящим, как многие считают, на смерть. Пехота выходила из созданной бреши Вагенбурга сразу же растекаясь в разные стороны, быстро создавая плотное шестерядное построение. Десяток уходил налево, следующий десяток — направо. Пехота шла на подкашивающихся ногах, перебарывая свой страх. И была некоторая обреченность в лицах воинов. «А ну, не робеть! Стоять и победить! Двум смертям не бывать, а одной не миновать!» «Так лучше в бою сгинуть за землю родную и во имя Христа! И я выплачу семьям вашим серебро, чем немощным помирать на сырой земле!» Кричал я, горцуя на коне вдоль колонны, большая часть которой уже ушла за пределы Вагенбурга. А в это время все стрелы, все арбалетные болты, все летело в половцев, которые рвались от чего-то именно к тому укрытию, где находился я. Лучники показывали отличные результаты. Нет, не в меткости, а скорее в скорострельности. Ну а что до точности стрельбы, то ее по сути не было никакой. Между тем град стрел служил некоторой преградой для вражеской конницы, которая застопорилась в многочисленных завалах из людей и коней, но приходила в себя, начиная прямо под летящими нашими стрелами перегруппировываться. Чуть более результативно стреляли арбалетчики, но скорость их перезаряжания была низкой. «Копья! Вперед!» Командовал я, оставаясь в сопровождении Ефрема и еще двух десятков воинов позади построения. дынь чиркнула стрела по моему панцирю. «Хорошие лучники у супостата!» — ухмыльнулся я. «Тут бы не схватить чувство вседозволенности и самому не лезть под стрелы!» Держит доспех стрелы. Добрая бронь вышла. Но это не повод быть мишенью. Стать перед тысяцким!» — закричал Ефрем, искоса посматривая на меня, чтобы изучить реакцию. «Не время заниматься поучениями. После обсудим, правильно ли действовал Ефрем. У нас теперь так заведено, что все учения, все бои всегда нужно анализировать, но после». Телохранители хотят закрыть охраняемое тело? Так что мешать этому? Главное, чтобы видеть творящееся на поле. «Шаг!» — скомандовал я. И шесть сотен копейщиков при поддержке на флангах арбалетчиков почти дружно шагнули вперед. «Шаг! Шаг!» Пехотинцы приближались к месту, впереди которого были рогатки. Всего 60 шагов, и нужно стать насмерть. В нас летели стрелы, которые, впрочем, почти не приносили ущерба. Пусть раненые уже были, но легко. Между тем, находиться под обстрелом психологически крайне сложно. Уже появились несколько человек, которые, бросив пики, побежали прочь. Некоторых, которые дернулись сделать то же самое, смогли остановить и вразумить десятники. Командиром десятков пехоте назначались скорее по главному принципу — психологическая устойчивость, и просто адекватность мышления. Вот и выходит так, что им приходится больше смотреть, дабы не разбежались бывшие крестьяне, прямо сейчас становящиеся воинами. «Стройся! Быстрее!» — кричали у меня за спиной. «Ефрем!» — позвал я десятника. «Узнай, почему без приказа лучники выходят из гуляй-поля!» Ефрем уже самостоятельно хотел исполнять приказ, но я остановил его. Стой. «Пусть действуют. Это может быть правильным», — сказал я, наблюдая, как лучники, не все, что имелись, а сотня, приблизились к построению пехоты и стали за рядами в метрах двадцати. Да, сейчас вполне могут пригодиться дополнительные лучники. Вот только они плохо защищены. То-то -то в кольчугах, но иные вовсе в кожаных доспехах с железными пластинами, прикрепленными лишь в некоторых местах. Товсь, бей. командовал десятник сотни лучников. Алексей остался командовать в Эгенбурге. Вот его выход был бы точно ошибкой. Вот такое несоответствие, когда сотни командует десятник, но как в пехоту, так и в лучники, ратники идут крайне неохотно, даже на командирские места. Да и нет у меня в достаточной мере командиров с пониманием стрелковой подготовки. Некоторое затишье позволило мне посмотреть, что происходило на соседнем Вагенбурге. Там половцам получилось приблизиться к повозкам и уже шел бой у наших укреплений. У меня сложилось впечатление, что половцы решили не ломиться на меня и странное построение пехотинцев, которых стрелами достать сложно, а конницей пока не получается. Они ждали развязки событий на втором Вагенбурге. Тут бы развернуться. и пойти на выручку соратникам. Но так пехота станет уязвимой, может перестроиться в каре. Это мы отрабатывали. Но я заметил, что из числа воинов, пришедших нас убивать, выделилась группа конных, которые собирались в два ряда, изготавливаясь для атаки. «Русичи! Тяжелые! На приступ идут!» прокричали в первом ряду нашего построения. «Воткнуть копья в землю! Арбалетчикам приготовиться!» «Всем перезарядиться!» Я развернулся к лучникам и прокричал им. «Подойти ближе и стрелять, когда враг приблизится на 60 шагов!» Пики были воткнуты в землю. Копейщики-пикинеры припали на одно колено. Но голову пока не опускали, как это должно быть при отражении атаки. После шестого ряда стали лучники, также изготовившиеся к атаке. Что-то похожее... Было, ну или будет в битвах при Краси и при Азенкуре. Правда, там лучников было сильно больше, чем у нас. Ефрем, безтового! потребовал я, когда увидел, что построение русских воинов, ставших нам врагами, готово, и они собираются начать разгон. Передать Боброку! пусть ударят конными сразу же после того, как мы отобьем приступ, приказал я. Решение это было не из лёгких. Уже шел бой. Внутри второго Вагенбурга уже туда перешли две сотни из другого нашего укрепления, чтобы поддержать соратников. И это правильное решение Алексея. И я теперь решал, что именно сделать. Идти на выручку Геркулу и иным, или же принимать здесь свой бой и громить русский ударный кулак. Как же коробит сама формулировка «громить русских»? Нужно сделать все возможное, Но только больше не должно случаться усобиц. Пусть даже государство станет деспотичным, но без смуты. «Стоять! Всем стоять! Головы в землю уприте!» Кричали десятники в вторе сотникам. Кричал и я. «Вот для чего еще нужно опускать голову? Чтобы не видеть, как на тебя прет чуть ли не полностью одоспешенный воин. Не замечать грозного коня». Копье, которое направлено на тебя, подставил голову в шлеме, и появилось больше шансов выжить. под копыт заглушал звуки боя, происходящего чуть меньше, чем в версте на втором Вагенбурге. Половцы, остающиеся еще в строю, отступили, давая возможность своим союзникам-русичам показать, как правильно бить соплеменников. И ведь красиво идут. Тысяча, не меньше ратников, нацелились на нас. И эти воины также попадались в ловушки, но для них, для тех, кто атаковал линиями, такие ловушки были менее опасны, так как при попадании в них не случалось заторов, и строй в целом не распадался. Но ну а пара десятка воинов, нейтрализованных еще до начала столкновения, это капля в море. «Готовь греческий огонь!» приказал я Ефрему. Его десяток был обучен управляться с таким оружием. Прокалывалось забитое воском горлышко, в которое просовывалась вымоченная в масле трепица. После готовый боеприпас вкладывался в прощу. Оставалось только поджечь, для чего уже приготовлен факел, ну и запустить это дело в наступающего врага. Рысь, скорее для себя констатировал я, переход неприятеля на ускоренный конный ход. Значит, еще чуть и в галоп пустят коней. сто пятьдесят шагов прокричал один из десятников из первой линии каждой сотне есть человек который отвечает за определение расстояния это не такое уж тривиальное умение определить где сто пятьдесят шагов а где на тридцать шагов меньше и ошибка на десять шагов уже многое так на тренированному лучнику нужно лук натянуть таким образом чтобы стрела прилетела именно на сто метров а не меньше больше «Сто шагов!» — прокричал сильно быстро после того, как была озвучена первая отметка. «Стоять! Лучники! Самострельщики! Товсь!» — кричал я на разрыв связок. «Ефрем! Товсь!» Думал, что время будет тягучим, как в кино показывали, как со мной иногда случалось в прошлой жизни в ожидании штурмовых действий. Но нет, все происходило быстро. Это для ждущего пекинера время может быть вязким. «Бей!» — заорал я и понял, что связки сорвал. Во врага полетели и стрелы, и арбалетные болты. Это не решало проблему. Пусть мы одномоментно выбили из строя до сотни тяжелых всадников. «Товсь! Бей!» Лучники успели еще один зал произвести. Стрелы... полетели одновременно сброшенными из пращей бутылками с зажигательной смесью. Целиться конкретного врага особой необходимости не было. Нужно было лишь сделать огненный заслон перед вражескими конями, чтобы испугались животные. «Твою мать!» — выругался я, когда увидел, как один из снарядов не долетел до врага, а разбился у первой линии, и на пятерых союзных ратниках появилось пламя огня. «Недоработка!» На учениях таких казусов не происходило. Может, волнение сказалось. Кони противника, перед которыми возникло пламя огня, вздыбились. Частью лошади спотыкались и заваливались вместе со всадниками. Иные, сбросив с себя наездника, устремлялись прочь. Упавшие русичи враги уже не представляли никакого интереса. Падения ни для кого не проходили бесследно, учитывая еще и тяжесть доспехов. Если напротив меня тяжелая вражеская конница была остановлена огнем, то на других участках начался сущий кошмар. Хруст сломаемых пик, ржание коней, истошные крики людей – все смешалось в единую кровавую симфонию войны. Первый ряд пекинеров был сметен вражеской конницей. Второй ряд постигла почти такая же участь, лишь несколько участков нашего построения смогли остановить врага уже на втором ряду. Третий ряд. Четвертый. До пятого ряда достигали уже не ратники на конях, а единичные лошади, которые, лишившись своего наездника, начинали метаться внутри нашего построения, что доставляло немало хлопот пехотинцам, сшибленных поймавшими сумасшествие коней, но они быстро вновь занимали свои позиции. «Стоять!» — кричал я, перемещаясь вдоль построения. Издал несвойственные для здорового животного звуки мой конь и завалился на бок. Падая, я успел рассмотреть сразу четыре стрелы в боку такого отличного коня. Мой Самсон, мощнейший конь, названный в честь библейского силача, оказался приоритетной целью для врага. В меня также попадали, но доспех достойно держал стрелу. Наверное, весь правый бок будет в синяках от стрел. Не успев спрыгнуть с заваливающегося коня, Запутавшись в стременах, я плюхнулся на спину, приложившись спиной. Лежал и хотел бы сказать, что любовался небом. Однако на глаза завалилась конструкция из перьев. Сражение кипело, я слышал крики и стоны людей, лязгающие звуки звона стали, свист пролетающих стрел. Но улыбался, поймал себя на мысли, что наибольший дискомфорт мне доставляет... Не то, что рядом сражаются союзники, а я ничем помочь не могу. Не то, что не слабо приложился спиной, заваливаясь на коне. Даже жалость от потери Самсона отступала на второй план. Больше всего меня беспокоила щекотка. Легкий ветерок шевелил перья, а те щекотали нос, уши, а еще они оказались во рту. Тысяцкого убили! – прокричал один из моих телохранителей. которому я мысленно пообещал дать в морду, как только закончится это сражение. Сейчас могла бы начаться паника из-за смерти командира, нечего не разобравшись смущать людей. Поэтому я поспешил как-то обозначить свою живучесть. «Пхоп!» — выплевывал я набившиеся в рот перья, а после начал кричать. «Жив я! Жив!» Кричать я сипел, шипел, хрипел. но точно не кричал. Голос свой я потерял на сегодня так точно. Нужно будет взять на заметку, что с этим у меня некоторые проблемы, и кричать пореже. Скоро меня стали вытягивать из-под коня, и я, как только были освобождены ноги, попытался лихо вскочить, но сразу же завалился вновь на сырую землю. Надеюсь, что левая нога не сломана, а лишь ушиблена, но встать полноценно на две ноги у меня не получилось. «Каня!» — закричал я. И в это время послышался новый топот, разбавляемый улюлюканьем и боевым кличем половцев. «Ула!» «Нужно обязательно распространять русское «Ура!» А то порядок, что у русичей нет своего боевого клича». Опираясь на плечо Ефрема и правую здоровую ногу, я осмотрел поле боя. «Мы выстояли», — прошипел-просвистел я. «Еще были локальные схватки», которых добивали завязших в бою русских мятежных тяжелых всадников. Не меньше четырех сотен вражеских русичей отступило. Вперед выдвинулись половецкие лучники. Именно они расстреливали сейчас и союзных ратников, не успевших удрать, и моих пехотинцев с арбалетчиками. Бывшие крестьяне и охотники сегодня стали воинами. Было очевидным, что потери в пехоте оказались немалыми. Я видел втоптанные в землю тела, отрубленные руки. Некоторые воины стояли на коленях и держались за голову, а из-под шлема текла кровь. От сильного удара по голове не всегда спасает даже хороший шлем. Но не будь его, этот воин, который сейчас стоял на коленях, обхватив голову и крича проклятие, был бы уже мертв. А так, попробуем залечить, подлатать. А пройдет у воина шок, Так и стыдно будет, когда вспомнит, что в критический для себя момент он не Христа вспоминает, а языческих богов. Вот такое у нас православное братство. Тысяцкий брат. Алексей Витязь спрашивает, можно ли ему оставшимися силами помочь Геркулу. Уж больно там жарко, сообщил один из вестовых. Да. Скорее не сказал, а кивнул я, просепев слово. Вот так. Да, именно то, чего я хотел добиться. Боброк. Словно вынырнул из-за Вагенбурга и нацелился, получается, что во фланг вражеской конницы. Он вел не менее шести сотен тяжело вооруженных ратников. Впереди летели ангелы братства. Да, свист есть от перьев, но не видно, чтобы кони его пугались. А вот для людей такой непривычный в бою звук имел эффект. Мало того, я успел заметить, как один из отрядов половцев, что были ближе всего к разгоняющимся для атаки ангелам, замер, возможно, любуясь той красотой, что являли собой перья, да еще и на каждой пике красные трепицы, Да не простые, а с ликами Христа, которые нарисовал тот самый художник, что расписывал стены в тереме Степана Кучки. «Что ты делаешь?» — подумал я, когда увидел, что боброк... выхватил меч в левую руку, а правой приспустил пику, охватывая ее подмышкой. Освободившийся кистью взял усцы, но скорее управлял конем, сжимая бока животного. Положение у сотника было крайне неустойчивое. Того и гляди мог потерять пику. Но было понятно, почему он это сделал. Не хочет поразить свою пику, сломать о первого врага. Будет и с ним разговор. «Сотник!» а ведет себя, как мальчишка. Нечего пики жалеть, ими колоть врага нужно!» Между тем, зазевавшийся половец, которого не захотел ломать пику Боброк, получил свой удар мечом и свалился с коня. А дальше началось избиение половцев, которые находились на векторе атаки наших союзников. А Епа со своими кипчаками устремился, совершая отрядом небольшую дугу. На тех русичей, что отошли, и перегруппировывались для, возможно, новой атаки на мою пехоту. «Зря он!» — прокомментировал действия союзного кипчака Ефрем. «Добрые брони хочет добыть с русичей!» — разъяснил я. Правда, не факт, что был понят. Голосок мой был еще тем. Точнее, его вовсе не было. Но я все равно подавал команды. «Каре! Каре!» Я призывал делать каре. Нельзя только зализывать раны, когда сражение еще в самом разгаре. Я видел, что половцев выбили из Вагенбурга Геркула и даже прогнали метров на сто прочь, начиная уже обстреливать из луков. Наши враги увидели опасность со стороны Боброка и ведомых им тяжелых воинов и растерялись. Теперь моей задачей должно стать отвлечение хоть какого количества врага, дабы динамика удара союзной конницы продлилась дольше». Поэтому выстраивалась каре, двигаться в котором было очень сложно, но у нас получалось. Вот теперь я увидел и осознал, что легкой прогулки у нас не получилось. Каре визуально было чуть ли не в два раза меньше, чем то, что получалось создать на учениях. Ранеными и убитыми мы уже потеряли более двух с половиной сотен воинов. Очень надеюсь на то, что часть тех, которые сейчас не могут встать в строй, окажутся лишь ушибленными без серьезных ран. В каре нельзя становиться тем, кто хромает, поэтому здесь только здоровые, их чуть больше половины. Уже восседая на коне и с трудом им управляя внутри каре, я наблюдал за тем, что происходило на поле боя. Зря Аепо решил разжиться хорошими трофеями с русичей. Те, кто обломал зубы о моих пехотинцев, отнюдь не были разбиты. И пусть союзные половцы были сплошь опытными воинами, между ними и мятежными русичами начался непримиримый бой. Я бы сказал, что на взаимное уничтожение. В это время Боброк, удачно ударивший во фланг вражеского войска, уже отводил ратников для перегруппировки. Вполне грамотно поступал. Как только конная атака теряет динамику, нужно избежать свалки, и если здоровье коней позволяет, уйти на перегруппировку. После нанести новый удар. «Видать, одолеваем супостата», — сказал Ефрем. Я поманил к себе Ефрема и не без труда нагнул его и нагнулся сам, чтобы сказать десятнику прямо в ухо. «Прикажи вестовым поднять стяг общего наступления», — прошептал я. Карет двигалась, почти не встречая сопротивления. Еще пролетали стрелы, которые ранили воинов. Но было очевидным, что простым расстрелом со стороны уничтожить наше построение невозможно. Арбалетчики и лучники, находящиеся внутри каре, отрабатывали, не давая спуску врагам. Арбалетчикам было сложнее из-за специфики оружия, но они старались, обливаясь потом. Почти одновременно получилось, будто атака была согласована, начать общее наступление. перегруппировался и пошел на очередной заход Боброк, направляя в этот раз конницу в сторону мятежных русичей. Из Вагенбургов посыпались оставшиеся ратники, которые с криком устремились в сторону врага. И последнее казалось наиболее бессмысленным, если бы не поддержка резервного отряда конницы, ядром которого стали и Воды Ивана Ростиславича. Жестами и шипением получилось и мне объяснить свой приказ перестроиться в линии и начать максимально быстрое наступление. Выходило так, что на деморализованных неудачами половцев и русичей сейчас устремились относительно свежие силы, а с пехотой они так и не придумали, что сделать. Если мы уже уверились в победе, наверняка враг уверился в поражении. Боброк практически спас Аепу. Я увидел, как доблестный сын половецкого хана мужественно удирает. Нет, конечно же, совершает тактическое отступление, милостиво позволяя воинам братства завершить разгром мятежников. Это сражение должно лечь позорным пятном на наших врагов. Мы одерживали победу, остатки врага бежали, но этих остатков численно было все еще больше, чем нас. Удирали воины, которых оставалось больше догоняющих. Мы отправились в погоню, но я уже скоро отдал приказ, возвращаться, опасаясь тактики заманивания. Оказалось, что вся эта масса вражеских воинов держалась на стойкости мятежных русичей. Как же жаль, что мы воюем. Ни один русич не побежал, находя смерть на этой недружественной земле. Пока недружественный. Лишь небольшая горстка сдавалась на милость победителям. Еще предстоит подсчитать свои потери, трофеи. выбрать место, где дожидаться основного союзного войска. Но здесь и сейчас три тысячи врагов, из которых тысячи элитных русских воинов, нашли смерть или плен. Или смерть в плену, что я также не исключаю. Я видел, выводят с поля боя богато снаряженного воина с отличительным шлемом-забралом. Какой-то ценный персонаж. Может, какого князя получилось взять в полон? А половцы убегали, оставляя на поле боя своих раненых и убитых сородичей. Убегали таким количеством, что их было явно больше нас, показавших свое право именоваться воинами. Мы победили, но все только начинается.